В ночную п о р у когда Долгополов, похрапывая, спал, плеча его коснулась чья-то крепкая рука. «Восстань, Астафий!» — тихо, но внушительно сказал старик Титов. «Обрежайся! Едем в Рогожскую часовню. Соборное б д е н и е у нас тамотка. Велено тебе быть!» По темной Москве ехали долго. Легким морозцем сковала грязь. Кое-где колеса тарахтели по деревянному из накатника на стилу. Ночная Москва тиха. Разве, разве, какой гуляка покуролесит с тоскливой песней, пока не свалится где-нибудь на кучу навоза и, я д р е н о обругавшись, не заснет. д да у кабаков то здесь, то там гуднет, расшумится драка с поножовщиной, с диким криком «Спасите, режут!» Опаски ради у старика Титова меж коленями трехфунтовая на веревке гиря, а впередке у толстозадого кучера-богатыря под рукой безмен. Но, слава богу, странствие завершено благополучно. р о г о ж с к о е часовня ч е р н е л о неуклюжей горой. Огней не видно, окна снаружи закрыты ставнями, чтобы не было блазну людям. Старик Титов постучал трижды в дверь. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» «Аминь!» — ответил изнутри голос, и, обитая железом дверь, отворилась. г о р е л о п о н и к а д и л о топились израстовые печи, было тепло, душно, пахло воском, ладаном, овчинами. Остафи Долгополов торопливо закрестился и отвесил четыре поясных поклона, выседавшему на кресле спиной к алтарю, лицом к народу, благообразному седому старику в скуфейке и с лестовкой в руке, затем вправо-влево и назад, сидевшему на скамьях и на полу народу. Здесь на ночной совет были собраны надежнейшие старообрядцы-старики. Дружи Астафий, окончив совещание, строгим голосом проговорил, обращаясь к Долгополову, раскольничий протопоп с а в а «Мы известны, собрался ты в Казань город по торговым делам своим. Мы радеем о душе твоей и бренных телесах твоих». Долгополов, смутясь, молчал. На византийского письма иконах сияли ризы в дорогих каменьях. Старцы, шевеля белыми бородами, широко зевали, закрещивая рты. «Может, встаться?» — снова заговорил Савва. Встретишь ты в скитаниях своих старца Филарета с мечетной Слободы, что на Иргизе-реке. Был он, допреж, из московских купцов второй гильдии. Мелочную торговлю вел. А тепереча соизволением Божиим игумен. А не его, так может, Гурия встретишь, тоже скитский старец с е р г и з а А допреж был нижегородским купцом Петелиным. Я святой отец... «Не т о к м а в Казань. Я и подали правлюсь», — перебил Астафь и протопопа с а в у «А куды? О том желательно отец перемолвится в тайности с тобой». «Изрядно хорошо», — ответил с а в а и, восстав в с е д а л и щ а вошел вместе с Долгополовым в предстание алтаря. «По тайности сокровенно глаголю тебе, отец всечестной», — зашептал Долгополов. «Чаю я повстречать». самого батюшку петра федоровича сия ведомо мне при тихом сиянии огоньков долгополов заметил как седобородая с румянцем лицо старика заулыбалось езжай езжай зашептал он жарко толкуй государю мол е в о н н о е знамя г о л ш т и н с к о е добыто в ранбове нашим с т а р а н и е м через великий подкуп и послано то знамя галштинское В царское становище С неким знатным ляхом Владиславом. Подержи, оставь и сие в памяти. Можешь? Завсегда могу. Памятью Бог меня взыскал. Клянись, ниже под пыткой, Ниже при смертном часе Никому не поведаешь тайны сей, Как т о к м о государю. Возвысил старец голос, И глаза его засверкали. Клянись. Клянусь. с т а н ь на колени, клянись пред святым Евангелием и крестом Господним!» «Клянусь, клянусь!» Преклонив колено и воздевая десную руку, восклицал купец. Вынув из-за пазухи записку, старец передал ее поднявшемуся Долгополову. «А сию грамотку сокровенно отдай Гурию, а либо Филарету с рук на руки. Послание изображено Цефирью». Ключ к пониманию вестин ы м Тут загудел колокол к заутрию, и саварек. к и з ы д е м чадок, б р а т ь и сотворим молитву». А государю молви, старозаветная Москва ждет его и с р е т е н и е ему у г о т о в л я е т И они вышли к народу. Беседой с протопопом Долгополов был ошеломлен. Сердце его билось, мысли путались, Вот так чудеса в Москве. Дома старик Титов секретно сказал ему. «Токмачур, не обидься, Астафий! Гадала наша община, денег тебе вручить для государя, да я, грешный, отсоветовал. Зело легкомысленен ты и весь в мечтаниях. Уж не прогневайся, Астафий!» На другой день Астафий Трифонович Купил в долг у знакомого купца Волкова красок на 380 рублей, а все свои деньги, серебро и медь поменял на золотые империалы, зашил их в штаны и шапку. В шапку же зашил и тайную грамоту протопопа Савы. А с обеда выехал в путь с целым возом красного товара, что взял у купеческого сына Серебрякова.